Часть 4, глава тридцать Эдрин стоял у окна, выходящего на темный массив Нью-Йоркского Центрального парка, в небольшом служебном кабинете Музея Метрополитен. Он разговаривал по телефону с полковником Таркингтоном. За столом сидел священник из Нью-Йоркского архиепископства Монсеньор Лэнд. Время было чуть за полночь, но армейскому офицеру, который звонил из Вашингтона в музей сказали, что мистер Фонтин будет ждать его звонка в любое время. Полковник сообщил Эдриену, что все документы, связанные с деятельностью зоркого корпуса, будут оглашены Пентагоном в свое время. Руководство министерства хочет избежать публичного скандала, который неминуем, когда станет известно о коррупции и заговоре в вооруженных силах. Особенно, если окажутся вовлечены высокопоставленные чины. Это противоречит интересам национальной безопасности. «Фаза первая», — сказал Эдрин, — «укрывательство». «Возможно». «Вы этим займетесь?» — спросил Фонтин. «Тут замешана ваша семья», — ответил полковник. «Ваш брат и ваш. Я-то смогу это пережить, а вы?» «А Вашингтон?» На другом конце провода в молчание. Наконец полковник сказал, «Я получил все, что хотел, а Вашингтон вряд ли сможет теперь, во всяком случае. Никогда не знаешь, что такое «теперь». Не учите меня. Никто не сможет вам запретить провести пресс-конференцию. Теперь помолчал Эдриан. Если я решусь на это, могу я рассчитывать на официальные документы? Или вдруг, откуда ни возьмись, появится особое досье, описывающее... Со многими подробностями перебил его полковник поведение молодого человека с неустойчивой психикой, который колесил по всей стране, жил в коммунах хиппи, укрывал трех позднее осужденных дезертиров в Сан-Франциско. «Не стройте иллюзий, Фонтин. Это досье сейчас лежит предо мной. Я так и предполагал. Я учусь. А вы дотошный, Который же из братьев чокнутый?» Тут сказано даже больше. О том, как отец использовал свое влияние, чтобы сын смог избежать призыва в армию. К тому же ранее он состоял в радикальных молодежных организациях. Сегодня эти ребята используют динамит в людных местах. Ваше весьма странное поведение в Вашингтоне и странные отношения с негром-адвокатом, погибшим при невыясненных обстоятельствах. Упомянутый адвокат подозревался в совершении преступных деяний и так далее и тому подобное. И это только о вас. Что... Наружу всплывет правда, задокументированная правда. Отец, который схватил себе состояние, консультируя правительство стран, которые, как ныне считается, проводят враждебный нам курс. Человек, имевший тесные контакты с коммунистами, чья первая жена много лет назад погибла в Монте-Карло при очень странных обстоятельствах. Некая малоприятная закономерность. Возникает множество вопросов. «Как вы думаете, понтины смогут пережить это?» Меня от вас тошнит. Меня тоже. Тогда в чем дело? А в том, что решение должно приниматься не нами. И это решение касается не только нас с вами и нашей тошноты. Полковник в гневе повысил голос, но быстро взял себя в руки. Мне самому очень не нравятся эти мерзкие игры наших генералов. Я только знаю, или думаю, что знаю, что, возможно, еще не пришло время публично обсуждать зоркий корпус. «В таком случае все это будет продолжаться и дальше. Сейчас вы говорите иначе, чем тогда в моем гостиничном номере. Может быть. Я только надеюсь, ценя ваше праведное негодование, что вы никогда не окажетесь в подобном положении». Эдриен взглянул на сидящего за столом священника. Лэнд задумчиво разглядывал пустую стену, и все же он смог прочитать у него в глазах, охватившие его отчаяние. Монсеньор был сильный человек, но теперь он испугался. «Надеюсь, что не окажусь», — ответил Эдриан полковнику. «Слушайте, Фонтин, что? Давайте как-нибудь опрокинем стаканчик?» «Конечно, обязательно». Эдриан положил трубку. «Неужели теперь все зависит от него?» «Все! Приходит ли когда-нибудь время рассказать правду?» Корон получит один ответ. С помощью полковника Таркингтона он вывез из Италии хранившиеся в ларце рукописи. Полковник не задавал вопросов. Это одолжение было оплачено жизнью человека, распростертого под скалистой кручей высоко в Альпах, близ городка под названием Шампалюк. Брат за брата. Квиты.